Счастлив, как принц. По дороге в замок Брожелон встретил Дегиша. Но еще до встречи с Раулем Дегиш встретился с Манеканом, который, в свою очередь, встретил Малекорна. Как Малекорн встретился с Манеканом? Самым простым образом, он ждал его возвращения от обедни, куда тот пошел в сопровождение господина де Сент-Эньяна.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 Не в том доме, где живет ревнивый муж, а у принца. Хорошо, если твой друг Маликорн так изобретателен. Пусть он придумает способ снискать благорасположение принца. Пусть он найдет предлог примирить меня с принцем. Хорошо, я поговорю с ним об этом. Кто это идет к нам? Виконт Деброжелон. Рауль? Да, действительно. И Дегиш быстро пошел навстречу другу.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 Во всяком случае откладывает его. Я просил согласия короля через графа Делафер, а его величество, не ответив, правда, категорическим отказом, сказал, однако же, что нужно подождать. Разве особа, которую вы любите, не достойна вас? Она достойна любви короля-принцесс. Я хочу сказать, может быть, ее происхождение ниже вашего? Она из превосходной семьи.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 неужели я была до такой степени слепа неужели он уже целый месяц любит ее и так как принцессе было нечего делать, то она начала письмо к брату приписка к которому должна была вызвать ражжилнова во францию как мы видели граф дегиш уступил настоянием маникана и дал увести себя до конюшин где они велели оседлать лошадей потом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 И благодаря заботам его высочества о своей наружности никто не мог соперничать с ним, даже шевалье де Лорен. Кроме того, принц довольно успешно плавал, и его нервы после здорового пребывания в холодной воде поддерживали его тело и дух в состоянии счастливого равновесия. Вот почему, завидя де Гиша, галопом ехавшего навстречу на великолепной белой лошади, принц не мог удержаться от радостного восклицания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 Но придержи своего коня, потому что я хочу ехать шагом под этим зеленым сводом. Слушаю, мансеньор. И, последовав приглашению, Дегиш поехал справа от принца. — Ну, дорогой дагиш сказал принц, — расскажи, что новенького ты знаешь о том ловеласе, которого я когда-то знал и который приударял за моей женой. Дегиш покраснел, как кумач, а принц покатился со смеху, Точно слова его были верхом остроумия. Окружающая принца Свита сочла нужным последовать его примеру, хотя не расслышала шутки. Все разразились громким смехом, который прокатился до самых последних рядов кортежа. Дегиш хотя и покраснел, но не растерялся. Манекан смотрел на него. «Ах, мансиньор!» — отвечал дагиш «Будьте милосердны к несчастному!»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 — Право, ваше высочество, у женщин бывают причуды, я это знаю, моя жена не составляет исключения, но если ты был изгнан по ее желанию, то я не сержусь на тебя. — В таком случае, монсеньор, — сказал дагиш я несчастлив только наполовину. Манекан, который ехал позади Дегиша, не упуская ни одного слова принца, наклонился к самой шее лошади, чтобы скрыть смех, которого он не мог подавить.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 если ты так предан мне я тебя увезу куда угодно ваше высочество куда угодно радостно отвечал дагиш куда угодно хоть сейчас вы готовы и дагиш со смехом опустил поводье его лошадь сделала несколько прыжков вперед минуточку терпения сказал принц заедем в замок зачем за моей женой черт возьми как так спросил дагиш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 Если вы любите принцессу вашего высочества, сказал он, то вам достаточно этой любви и не нужны друзья. Недурно, недурно, прошептал Манекан. Опять тебя охватывает страх перед принцессой, заметил принц. Я уже поплатился, ваше высочество, ведь она была виновницей моего изгнания, боже мой. Какой у тебя отвратительный характер, Дегиш! Как ты злопамятен, мой друг! Хотел бы я видеть на моем месте вас, монсеньор. Положительно. Из-за этого ты так плохо танцевал вчера. Ты хотел отомстить принцессе, заставляя ее делать неправильные фигуры. Ах, Дегиш, это мелко. Я передам это принцессе. Ваше Высочество, можете говорить ей все, что угодно. Принцесса не возненавидит меня сильнее, чем она ненавидит теперь. Та-та-та, ты преувеличиваешь...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 Кандавл был сущим тигром по сравнению с его высочеством. Кандавл, 735-708 до нашей эры царь Лидии, тщеславясь красотой своей жены Ниссии, Кандавл пожелал, чтобы его фаворит Гигес увидел ее без покровов. Оскорбленная Ниссия заявила Гигесу, что или он будет тотчас же задушен, или убив кандавла станет царем и ее мужем гигис убил кандавла примечание редакция итак заключил принц ты переменишь мнение о моей жене дагиш ручаюсь тебе только мне придется показать тебе дорогу принцесса не банальна и не всякий находит доступ к ее сердцу ваше высочество не упрямься дагиш иначе мы поссоримся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 Ты мне подносишь настоящий подарок, граф. Я так думаю, ваше высочество. Хорошо. Так скажи твоему господину Меликорну, Маликорну, вашего высочества Я никогда не привыкну к этому имени. Ведь вы же произносите правильно «манекан», ваше высочество. Что ж, может быть, со временем научусь говорить «манекорн». Привычка мне поможет.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 «Великолепное рассуждение, Ваше Высочество», — сказал Манекан, одобряя принца взглядами и тоном голоса. Что касается Дегиша, то он, по-видимому, не нашел рассуждение столь блестящим, потому что выразил свое мнение только нерешительным жестом. Манекан пошел сообщить Малекорну приятную новость. Дегиш с видимым неудовольствием отправился переодеваться. Принц, напевая, смеясь и глядя в зеркало, дожидался обеда в том настроении, которое оправдывало поговорку «счастлив, как принц».